Глава 11. Часть 1. Двое мужчин прошли по тропинке вдоль озера и направились прямиком к Фреду Бредфорду. Тот сидел у своего домика и читал утреннюю газету. Фред только что позавтракал, отправил жену с сыном на озеро и теперь наслаждался минутой покоя, собираясь присоединиться к ним. Кто же решил его потревожить? Один из гостей был одет в форму армейского майора. Второй в дешёвый костюм из магазина готового платья. Шляпу он низко надвинул на лоб. Майор невысокого роста, белокурый мужчина с типичными армейскими усиками на худом загорелом лице смотрел строго прямо в глаза. Его спутник отличался высоким ростом и крепким сложением. По его обветренному лицу Брэдфорд сразу догадался, что это полицейский в гражданской одежде. Мистер Брэдфорд спросил майор. "А так точно?" ответил тот, поднимаясь. "Вы меня ищете?" "Фред Брэдфорд Младший", уточнил майор. Брэдфорд посмотрел на него с недоумением. "Нет, так зовут моего сына?" Он нервно сложил газету и бросил на стул. "А что вы от него хотите?" Я майор Делани из армейской службы безопасности, представился военный и продолжил, указав на своего спутника. "А это Лейтенант Купер из городской полиции Брэдфорд тревожно их оглядывал. "Рад познакомиться, джентльмены", сказал он и после паузы добавил: "Неужели вам действительно нужен мой мальчишка?" "А где он?" просил Купер. "На озере с мамой? Да в чём дело?" "Нам надо поговорить с ним, мистер Брэдфорд", сказал майор. "Не беспокойтесь, ничего страшного не произошло в этот момент. На тропинке появился Брэдфорд-младший, собственной персоной. Он в припрыжку бежал к домику, фальшиво насвистывая. Увидев гостей, Фред прекратил свистеть и замедлил шаг. Лицо его вытянулось. — Вот и он, — сказал отец и добавил, обращаясь к сыну. — Эй, иди-ка сюда, иди. А где мама? — Прохлаждается там, на берегу, — ответил парень с презрением. — Так, это ты, Фред Брэдфорд-младший? нашёл майор. "Я?" ответил тот, оглядывая посетителей. "Это ты написал?" продолжал Делани, вытаскивая из кармана конверт и доставая из него лист бумаги. Братфорд сразу узнал крупные каракули своего отпуска. "Я," кивнул мальчик. Он присел на корточки, стащил с головы старую соломенную шляпу и начал набивать её травой. "Мой сын вам писал?" с недоумением спросил отец. Он писал в полицейское управление, ответил майор. Говорит, что знает, где находится пропавшая инкассаторская машина. Брэдфорд разинул рот. Сынок, ты что такое творишь? Ты же ничего не знаешь. Парень презрительно поглядел на отца и продолжил набивать шляпу травой. Когда она наполнилась, он согнулся, встал на карачки, сунул в неё голову и выпрямился. Вот как приходится надевать, объявил он. ни к кому прямо не обращаясь. А то трава вываливается. От травы голове прохладнее. Это я сам придумал. Делани и Купер переглянулись. Потом майор сказал ласковым тоном. — Да где машина, сынок? Парень сел на землю и искрестил ноги, затем поправил шляпу, надвинув ее покрепче. — Я знаю где, — торжественно объявил он. — Отлично, — сказал Делани, с трудом сдерживая нетерпение. Так скажи нам, а награда? просил пацан, не сводя с майора пристального взгляда. Послушай, сынок, начал Бретфорд, вытирая пот со лба. Ты ведь ничего не знаешь об этом броневике, и ты наживёшь крупные неприятности, если будешь морочить голову этим джентльменам. Я отлично знаю, где она, спокойно возразил мальчишка. Но только не скажу, пока не получу награду. Давай-ка кончай, парень, резко сказал Делни. Если что-то знаешь, выкладывай. Папа твой прав. Будешь морочить нам голову, наживёшь серьёзные проблемы. Машина спрятана в трейлере, произнёс Бредфорд младший. Послушай, вмешался отец. Мы ведь уже это обсуждали, и ты отлично знаешь, что. Погоди-ка, мистер Бредфорд, прервал его майор. Позвольте мне вести разговор, будьте любезны. И он обратился к мальчишке. Почему ты решил, что Броневик спрятали в трейлере? Я его видел, ответил мальчик. У них там приварена две здоровых стальных решётки к днищу, чтоб не провалился. А кто это? Они? Ты о ком говоришь? О тех, кто угнал Броневик, о ком же ещё? Делани и Купер переглянулись. Майор был явно взволнован. Ты точно видел сам броневик? Парень кивнул, а затем, нахмурившись, стянул свою шляпу. Когда надеваешь, голова охлаждается, объяснил он с серьёзным видом. Но потом эта трава сама нагревается. Он высыпал траву на землю, наверное, надменить траву на свежую, чтобы это работало. И он снова принялся наполнять шляпу. "Ты где ты видел бронемашину?" спросил Делани, голос его дрожал от нетерпения. Парень продолжал рвать траву пучками и набивать ею шляпу. Я тебе вопрос задал, отвечай, гаркнул майор. А что вы спросили? поинтересовался парень, оторвавшись на секунду от своего занятия. Где броневик? Парень снова взялся за траву. Вот папа говорит, что полиция мне не заплатит, заметил он. Говорит, заберут тебе деньги и всё. Бредфорд переступил с ноги на ногу. Ничего я такого не говорил, заявил он сердито. Как мне стыдно болтать такие глупости. Мальчишка поглядел на него, сложил губы трубочкой и присвистнул. Получился странный звук, как будто кто-то разорвал кусок ткани. Вот это да, воскликнул он. Да ты же мне сам говорил, если я расскажу, что броневик спрятан в трейлере, то полиция решит, будто ты папу её и украл. Ещё сказал, что все копы мошенники. Ну-ну, проворчал Купер. Наплевать, что папа говорил. Ты скажи, где ты видел броневик? Мальчишка очень медленно и тщательно наклонился над шляпой, сунул туда голову и натянул её. Я вам ничего не скажу, пока не получу награду, объявил он, выпрямляясь и глядя в глаза лейтенанту. Правда? А вот мы посмотрим. Лицо Купера сразу посуроило. Сейчас поедем с вами обоими в полицейское управление. И если окажется, что вы нам морочили голову, погоди-ка, я всё улажу, спокойно прервал его майор. Послушай, сынок, награду получит тот, кто предоставит информацию, которая поможет найти броневик. И неважно, кто это будет. Если твои показания помогут его найти, значит, и награда твоя. Мальчик несколько секунд оценивающе разглядывал майора. — Честно? — честно, — кивнул тот. — Так вы не отдадите эту награду моему папе? — Точно мне дадите? — Я сам ее тебе отдам. — Пять тысяч? — Так точно. Парень принялся обдумывать предложение, а трое взрослых стояли и смотрели на него. — Так значит, без обмана? — спросил он еще раз у майора. — Я получу награду, если все вам расскажу. — Спасибо. Делла не кивнул и улыбнулся, очень широко и очень искренне. Никакого обмана, сынок. Когда офицер что-то обещает, он делает все в точности. Парень снова погрузился в раздумья. Спустя некоторое время он решился. Ну ладно, скажу. Их там четверо. Трое дяденек и тетенька. Двое дяденек оставались в трейлере весь день. Выходили только ночью, когда совсем темнело, я видел. И у меня записан номер машины. Они сказали, что едут на озеро Стек, только это неправда. Они поехали по другой дороге. А трейлер у них белый с синим верхом. Он достал из кармана помятый блокнот и оторвал одну страницу. Вот номер машины. А как ты узнал, что броневик в трейлере? Просил Делани тщательно укладывая эту страницу в бумажник. Я видел, как двое залезли в трейлер утром, ответил тот. Я специально встал пораньше, чтобы увидеть. А как-то узнал, что это именно тот броневик. Фред младший посмотрел на майора покровительственно. Прочитал описание в газетах. Тот самый броневик и есть. Когда они уехали? Вчера в полдень. Я видел, как они уезжали. Они не поехали по дороге на стек. Они в гор поехали. Значит, мы потеряли кучу времени, нахмурился майор. Почему ты не попросил своего отца нам позвонить? Я его просил, а он и мне не дал, и сам не стал звонить. Поэтому я вам и написал, объяснил младший. А он сказал, что все копы-мошенники. Делани и Купер зло покосились на Брэдфорда и осматривали его несколько секунд. Я пошутил, тихо сказал тот. На самом деле я так не думаю. Ты можешь описать этих людей? спросил Делани у мальчика. Конечно. ответил тот. И он тщательно описал Кицуна, Джини, Джипа и Блэка. Купер записал его показания в свой блокнот. Отлично, сынок, заключил майор. Ты хорошо поработал. Я обязательно представлю тебя к получению награды, как только мы найдём броневик. Найдёте без проблем, отозвался Фред. Он снова вытряхнул траву из шляпы и задумчиво сказал: "Что-то не так с этим изобретением. Нагревается слишком быстро". — А ты туда льда положи, — с ухмылкой посоветовал Купер. — Сразу охладиться. Парень посмотрел на него презрительно. — Дурацкая идея, — заметил он. — Лед ведь сразу растает. Делани похлопал мальчишку по плечу. — Я тебе скажу, как это устроить, — сказал он. — Ты отрежь верх у шляпы. Туда будет поступать воздух, и новая мода сразу возникнет. Парень обдумал предложение и кивнул. А вот это не глупо, сказал он. Надо попробовать. На этом можно будет заработать. Направляйся к машине, майор заметил. Они в горах, только там мы ещё не искали. Наверняка они там. Вряд ли, усомнился Купер. Туда им не добраться. А то я бы там давно всё прочесал. Но нет, им туда не добраться. Дорога слишком сильно размыта. Броневик по такой дороге не втащить. — А что, если им повезло? — спросил Делани. — Послушай, больше искать уже негде. Надо прочесать этот район. Купер сел в машину и завел двигатель. — А что? — спросил он. — Ты и вправду хочешь представить этого парнишку к награде? Майор устроился на пассажирском месте и с иронией посмотрел на товарища. — Зачем десятилетнему пацану пять тысяч баксов? Денежки достались бы его папаше. Он снова поглядел на Купера и улыбнулся. как казалось очень искренне. Мы-то с тобой знаем, кто получит награду. В объявлении говорится, награду получит тот, кто найдёт инкассаторскую машину. Мы с тобой найдём, мы и получим. Купив с облегчением вздохнул. Слава богу, а ты-то такое гнал пацану, что я заволновался. Я знаю, как надо общаться с детишками, ответил майор. Полная искренность, а то не поверят. А я, как ты знаешь, человек искренний. И он рассмеялся. Часть вторая. Алекс вернулся к палатке часов в 9. На плече он нёс лопату. Его рубашка промокла от пота. Джуни сидела на камне в тени дерева. Она была очень бледна, в глазах стояли слёзы. Это вывел броневик из трейлера. Он сидел, прижав ухо к замку и очень медленно поворачивал циферблат. прислушиваясь, не щёлкнет ли он. Китсон положил лопату на место и присел у ног Джинни. Когда он закуривал, руки у него тряслись. Девушка положила руку ему на плечо. Какая жуткая смерть, сказал Алекс, накрывая её руку своей. А я ничем не сумел ему помочь. Он умер, когда мы подрались вон с той крысой. Но если бы я не подрались, я не успел бы его довести до больницы. Не надо об этом, Алекс. И такие похороны закопал как собаку. А он ведь был хорошим человеком, Джинь. Почему я его не послушался? Он не хотел ввязываться в это дело и мне говорил: "Брось. Надо было послушаться". Да, надо было. Джипа говорил: "Ничего хорошего из этой затеи не выйдет". Так и случилось. Давай уберёмся отсюда, Джинь, вдвоём. Как стемнеет, уедем. Давай, ответила девушка. Это я виновата. Никогда себя не прощу. Я всё затеяла. Когда ты пошёл его хранить, я тут сидела и думала: "Теперь я понимаю, как я виновата. Я дрянь. Вот я кто". Даже если мы вскроем сейф, я к этим деньгам не притронусь. И что на меня нашло, сама не пойму. "Так ты поедешь со мной?" просил Китсон, не глядя на неё. "Мы начнём новую жизнь, а, Джинни. Ты выйдешь за меня? Если хочешь". "Выду", ответила она. "Только вряд ли нам удастся от них смыться. Найдут рано или поздно". Китсон погасил сигарету и выбросил окурок. "Может, повезёт. Стоит рискнуть. Возьмём Бьюик и двинем к мексиканской границе. У нашего описания у них нет, надо только добраться до Мексики, а там..." "Эй, Китсон", позвал его Блэк. "А ну-ка иди сюда. Что ты там делаешь? Иди и помогай мне". Китсон Джонни переглянуло. Потом Алекс встал и направился к броневику. — Ты с автогеном работал? — спросил Блэк. Вид у него был сосредоточенный, напряженный, глаза блуждали. — Нет. — Ну, значит, пора учиться. Надо прожечь насквозь эту гребаную коробку. Давай-ка помоги мне с баллонами. — Я тебе помогать не буду, — ровным голосом ответил Китсон. Эд уставился на него с изумлением. — Ты чего? Надо же открыть сейф, догоняешь? — Мне не надо. сказал Кицен. Я больше не в деле. Не надо было в это ввязываться. Открывай сам. Все деньги будут твои, а я ухожу. Блэк глубоко вздохнул. Послушай, птенёк, я один не справлюсь. Кончай-ка этот гнилой базар и принеси баллоны. Как только стемнеет, продолжил не слушая Алекс, мы с Джини уедем. А ты делай, что хочешь, но мы уедем, понял? А, вот оно что, зарычал Блэк. Мы с Джини Понятно. Значит, добился своего, Дубина. И теперь готов бросить миллион долларов? Да ты просто свихнулся. Мы так решили, спокойно ответил Кица. Далеко же вам придётся топтать, ухмыльнулся этот. Мы забираем Бьюик. И ещё чего? Эта машина нужна мне, а я пока никуда не еду. Блэк врезал кулаком по борту броневика. Я открою этот сейф. Сдохну, но открою. И не ты, Макака трусливая, и твоя красотка меня не остановит. Хотите уходить? Уходите. Но только своими ногами. Машину вы не получите. Краем глаза Блэк увидел, что Джинни вдруг встала и направилась к ним. Да ведь их двое против одного, а у нее наверняка есть револьвер. — Мы уедем сегодня вечером, — все так же спокойно сказал Китсон. — Уедем на машине. Можешь доехать с нами до хайвея, если тебе надо. но потом выбирайся один. Решай, как быть». Эд медлил с ответом. Он посмотрел на Джинни, она стояла спокойно, прижав правую руку к боку, пряча револьвер. «Все ясно, и если он ответит не так, как им нужно, они его убьют». «Ну ладно», — сказал он Китсону, пожав плечами. «Раз уж вы так хотите, будь по-вашему. До темноты еще можно попробовать его вскрыть. Целых двенадцать часов. Вдруг повезет, а?» Ты же не будешь все это время просто болтаться без дела. Ну так помоги с баллонами. Сбитый с толку, Алекс не знал, что делать. — Ладно, — сказал он, — хотя толку все равно никакого. В такой броне дырку не прожжешь и за двадцать лет. — Посмотрим? Эд взглянул на Джинни. Она по-прежнему наблюдала за ним, но теперь вид у нее был не такой напряженный. — Давай за дело, а то ты слишком много болтаешь. Давай-ка помогай. Алекс пошел за Блэком к трейлеру, но тот вдруг вытащил револьвер и ткнул ему в ребра. — А ну, брось пушку! — крикнул он Джинни. — Или я продырявлю твоего дружка! Джинни кинула на траву револьвер. Блэк отступил на шаг, чтобы держать на мушке обоих. — Отойди оттуда! — велел он девушке. Та приблизилась к Китсону. Эта обошел их, подобрал револьвер Джинни и швырнул его в озеро. — А теперь слушайте, что я скажу! — объявил он. Мы взломаем этот броневик. И не думайте, что я не справлюсь с вами обоими. Мы никуда отсюда не поедем, пока не откроем сейф и не вынем деньги. Вам они не нужны, зато мне нужны, и я их получу. Он направил ствол на Китцена. "А ну лезь в трейлер и тащи баллоны". Пожав плечами, Китцен повиновался. Блэкс крулся вслед за ним в трейлере. "Мне одному это не поднять", сказал Китцен. "Мы их вешали вместе с джипом, они тяжёлые". Давай-ка берись за другой конец. Блэк ухмыльнулся и сунул револьвер в кубуру. — Только без фокусов, женишок! — предупредил он. — Помни, я с тобой всегда справлюсь. Алекс поднялся на цыпочки и вынул цилиндр из гнезда. Блэк освободил другой конец и взвалил на плечо. Они стали медленно пятиться, влезая из трейлера. Оказавшись снаружи, Китсон вдруг выронил баллон. От сильного толчка Блэк потерял равновесие. Алекс Тутджер рванулся вперёд и с ходу ударил врага правым хуком в шею. Тот полетел на землю. Выругавшись, Блэк потянулся за револьвером, но Кицу навалился на него всем телом. Несколько секунд они катались по земле как звери, но потом Эду удалось упереться коленом в грудь противника и сбросить его с себя. Алекс метнулся обратно, но гад уже выхватил оружие. Китсон схватил его за запястье и одновременно нанёс удар левой в лицо. Блэкс с рычанием выронил револьвер. Алекс мигом вскочил на ноги, подхватил оружие и навел на врага. Тот всё ещё не мог оправиться от удара. Эд присел на земле. Кровь стекала у него по лицу из садины под глазом, зубы были оскалены. Ты мне за это ответишь, прорычал он со злобой. Ничего ты уже не сделаешь. ответил Алекс, переводя дыхание. Тут вдруг послышался шум авиадвигателя, и порыв ветра пригнул к земле траву на поляне. Прямо над их головами промчался маленький военный самолёт. Затем он круто взмыл вверх и направился к долине. Блэк, пошатываясь, встал и поглядел вслед самолёту. "Они нас заметили", проговорил он. "Не могли не заметить. Теперь жди гостей". Все трое стояли неподвижно, наблюдая за тем, как самолёт разворачивается и снова направляется к ним. Самолёт с рёвом пронёсся над ними на бреющем полёте, примяв воздушной струёй траву. Было видно, что двое лётчиков высовываются из открытой кабины и смотрят прямо на них. Затем самолёт снова развернулся и полетел прочь. Джинни и Алекс с ужасом переглянулись. "В укрытие", горкнул Блэк. "Скорей, не стойте тут". Да всё равно уже видели, ответил Китсон. Теперь они полезут сюда, Дженни. Да. Я же говорила, рано или поздно они нас найдут. Китсон быстро добежал до дороги, пересек её и, скорчившись, выглянул через поросший травой край на серпантин внизу. Где-то в 10 милях от них вверх быстро двигались три машины. На крутых поворотах они поднимали тучи пыли. Сердце ёкнуло от страха. Китсон ринулся к Джинни. Едут. Из леса из рогая проклятия выскочил Блэк. Ты что? что, видел их? Да, мчатся так, что будут тут через 10 минут. Значит, можно спастись, не очень уверенно сказал Эд. Выводи Бьюик. Если перевалим на ту сторону горы, может, и смоемся. Там через милю дорога кончается, сказал Алекс. Можно пешком подняться. Блэк подбежал к трейлеру и вытащил оттуда автоматическую винтовку. Я живым не дамся и в камеру смертников не пойду. Китсон распахнул дверцу машины, и Джинни села на пассажирское место. Она вся дрожала. Алекс погладил её по колену. "Успокойся. Может, выберемся". Блэк тоже уселся, и Китсон по траве вывел Бьюик на дорогу. Напоследок все трое оглянулись на броневик, оставшийся под деревьями. "Вот ведь болтали, что надёжнее этого броневика ничего нет", зло сказал Блэк. "И оказались правы". Алекс повёл машину по каменистой дороге. Бьюик подпрыгивал искрежетал. Блэк всё высовывался из окна, чтобы в последний раз посмотреть на бронированную машину. Ведь там оставалось больше миллиона долларов. Там оставалось его будущее, его жизнь. Бьюик ехал быстро, его заносило на поворотах. Лицо Китстона было сосредоточено, глаза неотрывно следили за дорогой. Подъехали к первому витку. Шофёр затормозил. но не рассчитал скорость. Пришлось останавливаться и пятиться задом под градом проклятий Блэка. Когда снова стали подниматься, появился самолёт. Он, как овчарка вокруг стада, кружил над ними. Эх, дать бы по нему очередь, рычал Блэк, не сводя с самолёта глаз. Вдали запела полицейская сирена. Джинни содрогала, её кулаки непроизвольно сжались. Алекс с трудом удерживал машину на дороге. Сплошные ямы и смытые бурей с горы камни не давали ехать. Слева от Бьюика отменно поднимался словно гранитная стена склон горы. Справа обрывался столь же отвесный спуск в долину. Дальше не проехать, объявил Кицун. Кончается дорога. На следующем повороте Бьюик остановился. Впереди возвышался завал из камней и вырванных с корнем кустов, и объехать его было невозможно. Блэк с винтовкой в руках выскочил из машины. Не оборачиваясь и не интересуясь участью Алекса и Джинни, он стал карабкаться на завал. Алекс взглянул вверх. Высоко над ними возвышалась снежная шапка горы. Помедлив, он взял Джинни за руку и показал туда. «Полезли, Джинни», — сказал он. «Может, там удастся спрятаться. Если дернутся Блэком, точно поймают». Джинни отшатнулась. Подъём был почти отвесным. "Я тут не поднимусь", сказала она. "Лезь один, Алекс". Но он уже тянул её за собой. "Только вместе", сказал он. Первые 100 метров показались не трудными, и Джини легко поспевала за ним. Время от времени Алекс осматривался, подавал руку и подтягивал Джини. Сирена завывала уже где-то близко. Дальше подъём стал сложнее, они продвигались с трудом. бы почувствовали себя совершенно беззащитными на голой скале, но выше метров через 15 начинались камни, за которыми можно было спрятаться. Китсен умолял девушку карабкаться быстрее. Джинни страшно волновалась. Один раз она оступилась, но Алекс подхватил её и не дав отдышаться, потащил за собой дальше. Не успели они добраться до камней, как внизу, прямо под ними, остановились полицейские автомобили. Алекс и Джини лежали рядом, переведя дыхание и глядели вниз. Часть скалы закрывала обзор, но взглянув вправо, Кицуна видел Блэка. Тот мчался вверх по дороге, то и делая озираясь. Вот он скрылся за поворотом. Алекс посмотрел вверх, можно ли забраться ещё выше. Высоко над головой нависал широкий уступ, скрытый кустарник. Он не просматривался с дороги. Можно подняться туда и прятаться до тех пор, пока копам не надоест их искать. Он коснулся руки Джини и спросил: "Может, залезть выше?" "Давай", кивнула она. Китсон улыбнулся, их лица были совсем близко. Она придвинулась и поцеловала его. "Прости меня, Алекс", сказала она. "Это я во всем виноват". "Я сам принял решение", ответил он. "Просто у нас не получилось". Внизу послышались возбуждённые голоса. Нашли Бьюик, шепнул Кицун. Ну что, двинулись? И они принялись карабкаться ещё выше. Для Джинни это оказалось настоящим кошмаром. Без Алексея она не поднялась бы и на пару метров. В трудных местах он просто тащил её за собой. Когда до уступа оставалось рукой подать, Джинни вдруг замерла. Её нога опиралась о корень куста, руки цеплялись за выступ скалы. Она прижалась к стене всем телом. и закрыла глаза не в силах пошевелиться. — Иди один, Алекс, — выдохнула она. — Я больше не могу. Брось меня. Не могу и все. Китсон посмотрел наверх. До уступа оставалось пара метров. Он перевел взгляд на Джинни, находившуюся прямо под ним, и увидел отвесный склон, спускавшийся в долину. У него вдруг закружилась голова. Алекс закрыл глаза и вцепился в куст. Пот ручьями стекал у него по лицу, Джини испугалась, что он сейчас упадёт. Алекс, всё в порядке, ответил он через силу. Просто повело. Не гляди вниз, Джини. Просто держись и не шевелись. Некоторое время они оставались в таком положении, как две мухи на стене, а потом Китсон начал осторожно продвигаться дальше. Он поудобнее упёрся ногами, нагнулся и протянул Джини руку. Хватайся, сказал он. Ну давай же, не бойся. Я тебя не отпущу. Не надо, Алекс. Ты меня туда не втянешь, я упаду. Хватайся, кому сказано. Слушай, мне страшно. Я сейчас полечу вниз. Не могу больше держаться. Она ослабила хватку, но он успел вцепиться в ее запястье. Джинни сдавленно вскрикнула. Она держалась только на руках. Юбка развивалась, а ее длинные ноги двигались так, словно она куда-то шла. Китсон держал ее на весу. Джинни, помогай мне, попросил он. Я тебя раскачаю, а ты поищи опору и встань. Потом я подтяну тебя. Он качнул её, ноги Джинни коснулись стены в поисках опоры и нащупали её. Она встала, и руки Алекса сразу стали легче. Не отпуская Джинни, он взглянул вниз. Отлично. Теперь немного отдохнём. Они простояли в таком положении целую минуту. Потом Алекс скомандовал: "Ну, вперёд". И двинулся наверх. Джинни последовал за ним, перебралась через край уступа и упала рядом с Кицемном как мёртвая. Тут раздался выстрел. Он раскатился как гром, и за ним последовало эхо. Джинни сжала запястье Алекса. Выстрел прозвучал справа от них внизу. Кицн осторожно перегнулся через край уступа и посмотрел вниз. Дорога хорошо просматривалась. Бьюи как окружили три полицейские машины. По дороге к завалу осторожно двигался десяток солдат и трое копов. А в метрах в 50 от них вверх по дороге, как раз за поворотом, залёг Эд. Он спрятался между двумя небольшими валунами, просунув между ними дуло винтовки. Но ещё на 50 метров выше по дороге, вне поля зрения Блэка, расположился джип, а возле него трое солдат. Китсон сообразил, что этот джип подъехал с другой стороны горы. Значит, Эд попался. Какое счастье, что они не пошли за ним. На верхнем вираже дороги лицом вниз лежал солдат. Из простреленной головы текла кровь. Поднимавшиеся вверх солдаты остановились у поворота вне поля зрения Блэка на расстоянии не более 20 футов от него. Коренастый белокурый майор осторожно заглянул за поворот. Увидев мёртвого солдата, и тут же отпрянул назад. Мы видим тебя, крикнул он Блэку. Выходи с поднятыми руками. Ты окружён. Выходи. Алекс видел, как после этих слов этот ещё сильнее вжался в землю. Дженни подползла к Алексу и тоже посмотрела вниз. Они находились метров на 60 выше солдат, им всё было отлично видно. Выходишь сам, крикнул майор. Или мы за тобой придём? Приходите, уроды, пророрал в ответ Блэк. В его голосе мешались страх и дикая ярость. Приходите, посмотрим, что вы получите. Майор что-то сказал одному из копов, тот кивнул, потом майор коротко переговорил о чём-то с солдатом, тот отдал своё оружие товарищу, отцепил от пояса какой-то небольшой предмет и осторожно двинулся вперёд. Китсон ждал, что будет, пытаясь усмирить колотящееся сердце. Солдат подобрался к самому повороту и остановился. "Последний раз предлагаю", крикнул майор. "Выходи!" Блэк смачно вырубился. "Эх, так. Ну тогда держи", гаркнул майор. Солдат метнул то, что держал в руке, по широкой дуге. Казалось, эта штука зависла в воздухе. Джинни уткнулась лицом в плечо Кицена. Алекс хотел криком предупредить Блэка, но звук замер у него в горле. Если крикнуть выдохнул самого себя. Граната попала точно в щель между двумя валунами, где прятался Эд. Китсен закрыл глаза. Страшный грохот взрыва чуть не оглушил его. Просветели осколки и прошумели падающие камни. Алекс повернулся, обнял Джинни и замер, не желая больше смотреть вниз. Она прижалась к нему, дрожа всем телом. Оба оставались неподвижны. Он здесь один, Даниэль сокрик снизу. А где ещё двое? Девчонка где? Нас не найдут, сказал Китсун, поглаживая медные волосы Джинни. Сюда они не полезут искать. И тут послышался голос самолёта. Китсун знал, что сверху они видны как на ладони. Они переглянулись. Джинни вся сжалась, ей хотелось стать совсем незаметной. Ледяной страх сковал их сердца. Самолет приближался. Он вынырнул со стороны солнца и пролетел прямо над ними. Взглянув вверх, Алекс увидел, что пилот смотрит прямо на него. Самолет качнул крыльями, словно кивая Китсону. — Да, — заметил. Потом летчик заложил вираж. Должно быть, в этот момент он радостно орал по рации, докладывая о выполненном задании. — Дженни, послушай меня, — сказал Китсон, взяв ее лицо в свои руки и глядя прямо в наполненные ужасом глаза. Блэк был прав. Камера Смертников — это не для меня. Но тебе это не грозит. В худшем случае дадут 10 лет. Ты еще совсем молода. Присяжные войдут в положение. 10 лет пролетят быстро. А потом начнешь новую жизнь, когда выйдешь. Оставайся здесь и сдавайся, когда не явится. А ты? Спросила Джинни, цепляясь за его руку. Алекс заставил себя улыбнуться. А я нырну со скалы. Не хочу в камеру Смертников. А тут все быстро. Джинни глубоко вздохнула. «Прыгнем вместе, Алекс. Это не страшно. Страшно сесть на десять лет. Это не для меня. Прыгнем вместе!» Внезапно послышался голос из громкоговорителя. «Эй, вы, двое! Там, наверху! Спускайтесь вниз! Вы обнаружены! Нам не нужна стрельба! Спускайтесь!» «Останься, Джинни!» «Нет, я решила!» Китсон нагнулся, поцеловал ее и прижал к себе. «Открытый!» Помнишь, как френд говорил: "Весь мир в кармане"? Может, такое и бывает, но не здесь. Это про другой мир. Давай-ка посмотрим, как оно там. Он взял её за руку, и они поднялись во весь рост. Внизу на дороге солдаты и полицейские расходились цепью, готовые спрятаться, если начнётся стрельба. Их автоматы были нацелены на две маленькие фигурки на уступе горы. О'кей. крикнул Алекс людям внизу. Его голос казался им слабым и тонким. Мы идём к вам. Он поглядел на Джини. Ты готова? Она крепче сжала его руку в своей. Ты не отпускай меня, Алекс, попросила она. Да, готова. Люди внизу увидели, как двое шагнули со ступа в пустоту и полетели вниз к ним.